Несомненно, переход в Америку арктических охотников из Северной Европы тогда был вполне возможен. Происходил ли он на самом деле – задача для археологов. Пока же речь идет о правдоподобной гипотезе. Маршрут Колумба намного длиннее. Зато здесь очень мягкий климат и чрезвычайно благоприятные океанские течения и ветры. Собственно, ток воды берет начало у берегов Западной Европы, но по-настоящему отсчет маршрута следует начинать к западу от Гибралтара и северо-западного побережья Африки, где к течению присоединяются мощные пассаты. От Северной Африки путь пролегает по Канарскому течению, известному также под названием Северного Экваториального течения, вплоть до островов Карибского моря и до Мексиканского залива. К северному экваториальному течению примыкает мощная ветвь течение с юга, от Мадагаскара и Южной Африки, южное экваториальное течение, которое тоже достигает Мексиканского залива, но минуя берега Бразилии. Хотя эти два океанских пути рождаются, у Африки порознь, их вполне можно рассматривать как две части одного могучего конвейера заметно приближающего Центральную Америку к далекому, казалось бы, африканскому континенту, и в то же время отдаляющего Африку от Нового Света, если идти обратным курсом. Насколько известно по письменным источникам, Колумб – первое историческое лицо, воспользовавшееся этим маршрутом. Однако вовсе не исключено, хотя документов на этот счет нет, что арабы, Покорив марокканских берберов и дойдя до Гуанчи на Канарских островах, направились дальше в океан и очтились на проходящей здесь дуге морского конвейера. Такого рода указания отмечались различными авторами. Одну из них находим в переведенной в 1764 году гласом старинной испанской рукописи с острова Пальма, которая была издана на английском языке под названием. История открытия и завоевания Канарских островов Мы видим в тексте цитату из Третьей области Нубийского географа относительно далекой страны в Атлантике, где побывали странствующие арабы. Есть также в этом море остров Саале, где мужчины подобны женщинам, дыхание их подобно дыму от горящего дерева и отличаются мужчины от женщин только детородными органами. У них нет бороды, и одеты они в древесные листья. Это примечательное описание заслуживает внимания, поскольку у канарских гуанчей, как и у берберов на африканском материке, борода росла не хуже, чем у самих арабов. Одевались они в овечьи шкуры. А вот американские индейцы безбородые, Кстати, эта черта больше всего поразила испанцев, когда они впервые прибыли в Новый Свет. Далее, карибские племена курили табак, и многие из них ходили нагишом или в юбочках из пальмовых листьев, в отличие от знакомых арабам обитателей Старого Света. Правда, Колумб остается первым, кто вернулся с убедительными доказательствами совершенного им открытия. Еще дважды прошел он тем же маршрутом, и никто не лишит его заслуги человека, открывшего ворота в Америку мужчинам и женщинам всех наций. По его следам устремилось несметное множество больших и малых каравел, в том числе такие утлые и хрупкие, что древние корабелы Ближнего Востока по праву подвергли бы их осмеянию. После того, как Колумб проложил путь и показал пример, Кажется, не было того суденышка, которая не доказала бы свою способность пройти по маршруту Колумба. В наши дни ежегодно мореплаватели-одиночки обоего пола устраивают гонки по этому самому маршруту от Канарских островов до Карибского моря. Новички, хвастающиеся тем, что прежде никогда не выходили в море, пересекают океан на открытых весельных лодках, шлюпках, байдарках, и всевозможных плотах. Папирусная ладья Ра-2 тоже прошла по маршруту Колумба с командой из восьми человек, пятеро из которых заведомо были полными новичками, а один прежде даже не подозревал, что морская вода соленая.